Глава 20. Захват заложников Интерлюдия Кадурк всегда считал себя сильным волшебником, но здешнего неказистого с виду одаренного, который ошивался рядом с шаманом, интуитивно опасался. Вообще-то, способность угая становиться невидимым, кого угодно могла напугать. Поэтому Дрек вздохнул облегченно, когда после столкновения с магическим волком темнокожие решили вернуться в деревню. Впрочем, отъезд хашинского колдуна никак не освобождал Кадурга от магической клятвы, да еще закрепленной на бумаге. Хорошо хоть удалось связать поимку целителя с захватом Платона, а то бы совсем было худо. Всегда нужно оставлять какую-то лазейку. В конце концов, можно просто плюнуть на этого одаренного и выбрать другую цель. Но уж очень лакомый кусок. «Да и две потерянные тени этому гаденушу прощать не собираюсь, он должен вернуть мне вдвое больше», размышлял островитянин, отправляясь по следу желанной добычи. В договоре с шаманом было прописано, после захвата добычи чужак достается Дрэгу, а целитель – Хашимцу. Колдун пытался немного подправить формулировку, но Кадургу удалось настоять на своем. Хватит с них и того, что никому изугая в селах Хаши, я ни прямо, ни косвенно не могу причинить вреда. Впрочем, сдались они мне. Во всем селении одаренных раз-два и обчелся. Пусть себе живут. Мне главное отыскать наглого чужака, да вытянуть из него хоть что-нибудь. Наткнувшись на следы недавнего столкновения Платона и его приятелей с первыми гостями степи, Кадург только тогда всерьез задумался о способностях носителя теней. Это было невероятно, но гаденыш каким-то невообразимым образом сумел не угодить в ловушку чрезвычайно опасной твари, которую Дрэги окрестили хамелеоновым сфероглотом. Сфероглот имел идеальную маскировку и в случае смертельной опасности рассыпался на несколько монстров поменьше. Дрэг по обнаруженным следам восстановил в голове картину их скоротечной схватки. Чудовищу в качестве наживки подсунули лошадку и пока оно отвлекалось на поедание добычи, подорвали мощным артефактом. Умно. Но откуда такие познания у пришлого одаренного? Не уверен, что даже Угай знают этот способ уничтожения сфероглота. Обычно любые встречи с хамелеоновым чудовищем заканчиваются в его пользу. Дрэгу даже в голову не приходило, что гибель монстра – лишь случайное стечение обстоятельств. После того, как Платон лишил его сразу двух теней, островитянин уверовал в силу наглеца. Чуть позже Кадурк наткнулся на разделанные останки рубиновых ежей, не менее опасных чудовищ, которых и сам обошел бы стороной. Он настолько наглый, что считает себя бессмертным, какого ушлепка его потащила к вампирам. Рубиновые ежи вытягивали магическую и жизненную энергию из любого живого существа, сначала поражали жертву отравленной иглой, а затем выцеживали из-под ранка все до последней крохи. Если Платон уже сейчас, будучи лишь одаренным, способен разделаться с такими опасными тварями, то в кого он превратится, когда станет волшебником? А задачка-то усложняется все больше и больше. Видать, придется ее решать не прямым наскоком, а после более тщательной подготовки. Стоп! А это еще что? В мягкой глинистой почве Кадург вдруг разглядел следы копыт, похожих на лошадиные. Если бы рядом не было таких же, но поменьше, Дрек просто не обратил бы на них внимания. Однако островитянин точно знал, в степь после ее пробуждения жеребят никогда не пускали. Значит, это могло быть лишь одно существо. Детеныш единорога. И, скорее всего, с мамашей. «Сгореть мне в синем пламени!» Не сдержавшись, воскликнул Дрек. «Этот придурок встретил единорога и вытащил его из лап рубиновых вампиров? Да я за полсотни прожитых здесь лет ни одного не видел. А этот? Сколько он в нашем мире? Меньше сезона. С ним надо что-то делать. И поскорее». Кадург с силой пришпорил лошадку, намереваясь как можно скорее догнать отряд Платона. По пути непрерывно прокручивал в голове способы одолеть неудобного противника, ведь тот путешествовал не один. Так, а это еще кто пожаловал? Дрек ощутил возникновение портала неподалеку. Не иначе конкуренты пожаловали. Скорее всего, они уловили всплеск после гибели рубиновых ежей. Надо будет направить гостей по ложному следу или возникшая в голове островитянина идея заставила его поспешить к точке открытия портала. Обогнув несколько холмов и объехав по пути пару магических ловушек чужаков, он увидел троих своих соплеменников. В одном из них с досадой узнал своего заклятого недруга. «Хердак, дружище, неужто до сих пор не сдох? Очень не рад тебя видеть!» Кадурк, Какими судьбами? Все еще коптишь небо!» Неплохо смотришься, особенно без двух теней, которые у тебя были явно лишними. Неужели проиграл кому-то из наших? Поздравляю тебя, поздравляю. Одной из способностей этого Дрега был дар ощущать у других волшебников потери теней, случившиеся в течение года, однако общее их количество видеть не мог. Обмен любезностями при встрече давно стал их привычным ритуалом. Оба были предельно искренни во взаимной антипатии. «Почему же сразу проиграл?» Кадурк продолжил демонстрировать ослепительную улыбку. «Некоторая важная информация стоит дорого, а пройти мимо я не мог. Такое иногда всего раз в жизни случается. А она действительно того стоит? Сам-то как думаешь? Ну, совсем уж дураком ты никогда не был». Значит, возможно, так оно и есть. Только вот рассказывать мне об этом — еще большая глупость. Хердак постарался придать своему оскалу максимум радушия, и у него почти получилось. «Думаешь?» — усмехнулся Кадурк, «Речь идет о весьма богатой добыче, которая для одного меня, пожалуй, слишком велика. Он неплохо изучил своего извечного соперника и сейчас собирался сыграть на его слабостях». Если ты не способен переварить нечто ценное, это еще не значит, что и другие слабаки. Мой девиз ты знаешь. Все или ничего. Так вот, думаю, ничего нынче достанется другим. Хочешь угадать, кому? Не хочу. Я не собираюсь тратить время на ожидание, когда лопнет мыльный пузырь твоего самомнения. У меня есть дела поважнее. Если ты в деле, идешь со мной. Нет, в степи дорог много но мне же никто не помешает пойти за тобой усмехнулся хердак конечно, а мне заблудиться ненароком так что ты можешь предложить кадурк прибывшему перебрасывание пустыми фразами уже надоело в эту пору нужно было активно действовать, а не тратить время на препирательство. Есть два способа выйти на крупную добычу быстрый например завтра или медленный через кварту-другую, когда добыча покинет степь. Что выберешь ты? А что предполагает быстрый способ?» заинтересовался Дрек. «Как всегда, поединок», — закинул наживку кадурк «Согласен, давно хотел с тобой схлестнуться». «Ты не дослушал, Хердак? Схлестнуться придется с жертвой, по очереди. Кто первый ее одолеет, тому и достанется все». На несколько секунд заклятый друг замер пытаясь сообразить, в чем именно подвох. Затем покачал головой и заговорил. «Надуть меня собрался. Не выйдет, Кадурк. Сейчас ты скажешь, что имеешь право первым вступить в схватку, как нашедший добычу, и мое участие могу согласиться, только если очередность определит жребий. Кто вытащит короткую соломину, тот и сражается первым». Теперь задумался Кадург. Минуту он изображал, что взвешивает это предложение. В конце концов махнул рукой и произнес. «Ладно, только сначала Соломину тащу я». Кадурк точно знал, что ему достанется длинное, и был этому рад. Главное, чтобы соперник не заметил его радости. Попутчики Хердака вызвались ассистировать двум спорщикам. С них взяли клятву не претендовать на добычу. Ассистенты показали так называемые соломины жребия и приступили к процедуре случайного выбора. Кадургу пришлось изображать досаду, вытянув длинную соломину, хотя был абсолютно уверен, что вторая стала короткой лишь после того, как осталась в ладони помощника. «Видать, удача на твоей стороне, Хердак!» «Ну что ж, пора выполнить мою часть сделки. Предлагаю поторопиться». «Ты не станешь оспаривать результат?» Неужели поумнел? Не хочу терять время. Опять же, вдруг все же оплошаешь. Представляешь, как мне будет приятно воспользоваться твоей неудачей.